Сороковое. О голубях. Стала в них холодную сила жизни, И поникли крылья. Поэзия. Сорок первое. Музы, не спуститесь, Золотой оставив дом отца. Сорок второе. Музы мне почет принесли, К искусствам приобщив своим. Сорок третье. И не забудут о нас, Говорю я и в будущем. Сорок четвертое. Ты умрешь и в земле будешь лежать. Воспоминания не оставишь в веках, Как и любви рос перийских. Ты не знавала душой. Будешь в местах темных, аидовых, Неизвестный блуждать между теней Смутно трепещущих. 45. -е. Ты как Калиопа сама. шестое. Лира, Лира священная, Ты подай мне свой голос. Точнее, черепаха священная, Стань звучащую ныне! Жизнь и отношения. Сорок седьмое. Кто прекрасен, одно лишь нам радует зрение. Кто ж хорош, сам собой прекрасным покажется. Сорок восьмое. Если бушует гнев в твоем сердце, оберегай язык свой от лая. Сорок девятое. Смерть есть зло. Самими это установлено богами. Умирали бы и боги, если б благом смерть была.